Глава 25. Долго мне ждать не пришлось. Через несколько минут ко мне подошла медсестра и пригласила пройти в палату, куда меня изначально определили. И это стало для меня спасением. Все эмоции, которые я успела испытать за последние полчаса, только усилили боль. Одно радует. Я наконец-то встретила Пашу. И пока иду к палате, пытаюсь принять все, что мне сказал доктор. Понять, что, оказывается... «Времени у меня совсем немного». Радует тот факт, Паша рядом. «А уж в этой больнице я смогу на него хотя бы посмотреть». Зайдя в палату, меня осеняет, что я сделала. Я повисла на шее у совершенно незнакомого в этом мире для меня человека. «Да, Вика, круче быть просто не может. Я буду вашей медсестрой». Только и успела я уловить последнюю фразу молодой девушки. «Ага, хорошо». Решила ответить, желания вести сейчас беседы нет совершенно. Может, вам что-то нужно? спросила медсестра. Да, мне нужен укол, голова опять болит. Давайте дождемся доктора. Начала добродушно успокаивать меня девушка, а я просто отвернулась от нее. Я сдулась. Я думала, что встреча с доктором, который обследовал Вику, стала тяжелой. Нет, тяжелым стала встреча с Пашей. Я за столько лет привыкла, что мы всегда вместе. А здесь мало того, что мне приходится привыкать к новым обстоятельствам, которые до последнего была уверена являются сном. Так теперь мне нужно заново знакомиться со своим мужем. Нужно подождать около получаса. Услышала опять последнюю фразу. Можете идти, перебила медсестру. Если мне понадобится помощь, то я знаю, где вас найти. Виктория Викторовна, вам бы сейчас... Я благодарна за заботу, но я хочу отдохнуть. Да, конечно. И только дверь закрылась за девушкой, как у меня зажужжал телефон. Как же хорошо, что я додумалась поставить его на виброрежим. Ты что-то забыл? Спросила у Дениса. Да, и я уже начал делать первое распоряжение, а ты там. И я мужа встретила. И только сейчас поняла, что по щекам уже бегут слезы. Я ведь действительно встретила своего Пашу, только здесь он не мой. Вот только как бы мне не хотелось рыдать в голос, тишина в трубке начинает пугать. «Ты там живой?» Решила перевести все в шутку, да голос подвел. «Я — да, а тебя нужно срочно оперировать, Вика!» Слишком спокойно ответил Денис. И его даже можно понять, но мне совершенно не хочется никого понимать. В себе бы разобраться, а точнее в нас. «Знаешь, Денис, я все же хочу понять, что между...» «Нами такого произошло, что ты печешься обо мне. Но ты ведь не расскажешь, а мне и так тяжело сейчас. Так что давай ты сейчас просто поверишь мне и все. «И да, мои слова по поводу дюймовочки Юли не просто шутка. И я действительно хочу, чтобы между вами было либо все, либо не морочь голову девочки. Вот тебе лишний стимул. Выздороветь, чтобы контролировать мою личную жизнь». хмыкнул Денис в трубку и, попрощавшись, отключился. Мне бы свою жизнь проконтролировать. Прошептала, легла на кровать и решила все же оценить все события за сегодня. Вот так за три недели, что я нахожусь в этом сне, моя жизнь смогла показать мне, насколько я ошибалась, когда была недовольна тем, что не могу уделить себе полдня. А еще поняла, что в каждой из реальностей кто-то из нас, я или Надя, допускают какую-то ошибку, что меняет нашу жизнь. Здесь я оказалась на месте своей сестры, которую старалась наставить на путь истины. Это мне по жизненному принципу досталось, что ли? Не зарекайся, как говорится. Лежа еще какое-то время в одном положении, я опять попыталась поймать свои мысли, но они стали разбегаться. Может вздремнуть? А то что-то доктор так и не приходит до сих пор, а времени прошло уже достаточно. И я все же закрыла глаза а вот открыла их, когда в палате послышалось легкое покашливание. «Вы извините, Виктория Викторовна, что я так возбужу», — извинился доктор. «Но мне пришел ответ от вашего доктора, и, судя по тем процедурам, которые он с вами проводил, мы можем ускорить процесс и максимально быстро подготовить вас к операции. Важно только, чтобы вы были согласны и настроены только на выздоровление». Я проморгалась, присела на кровать, а то как-то неудобно общаться с доктором, когда ты лежишь. Но вот слов его понять не могу. Слушайте, я еще раз повторяю. Я понятия не имела, что нужно проходить какую-то терапию. Начала спокойно. «Это мы тоже обсудили с Валентином Петровичем», — спокойно заключил мужчина. «Ясно. Что еще обсудили с Валентином Петровичем?» Я попыталась сдержать сарказм, но, к сожалению, не вышло: что вы потеряли память, а это может указывать на то, что опухоль пережала нейронные связи, отвечающие за память. Но вот я не могу быть уверенным в этом, так как вы все же ее вроде выборочно потеряли, и смотрит на меня. Так, ладно, нужно заканчивать это все. Потеряла или не потеряла, но боль не проходит и меня это достает. Вы мне скажите. Что нужно делать и как быстро вы сможете провести операцию? А скоро полнолуние. «Какое полнолуние?» Удивленно замер доктор. «На небе которое?» Опять начала язвить. «Луна!» «Ну или как вы по-другому можете понять еще?» «Хорошо». Врач начал что-то записывать у себя в карте. «Это тоже добавим в историю. Вы, главное, не волнуйтесь. На завтра все назначения уже сделаны». «Сдадите все анализы, мы все посмотрим и в ближайшие дни назначим операцию». Опять я впала в какой-то ступор. Не понимаю, что толкает этого доктора так часто быстро менять свое мнение. Или просто я ничего не соображаю в медицине? Ах, да, чуть не забыл. У меня к вам большая просьба. Не нужно бросаться на наших пациентов. И вроде я понимаю, о чем говорит этот доктор, Но вот злиться сейчас начинаю сразу. У нас здесь медицинское учреждение определенной направленности. И к нам люди идут не для того, чтобы кто-то требовал от них ответа, что они здесь делают. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Ага. Просто промочала, стараясь не открывать рот, а то сейчас не выдержу. И только дверь закрылась за доктором, посмотрела все же на время. Ну что, неплохо так. Уже почти пять. Скоро можно будет и погулять выйти. А то я здесь явно могу нагрубить кому-то. И погулять я больше хочу не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы еще раз убедиться, что мне не показалось. Тем более, зная своего мужа, я могу быть уверенной на 80%, что он тоже пойдет гулять вечером. Мы с ним в этом похожи. Часто может уйти в сад, подышать воздухом и подумать. Но здесь мой муж не мой. Так что я просто проверю и, может, даже попробую извиниться, хотя не уверена. Одно понимаю, что здесь он меня не знает, а значит, нужно действовать по-другому. А то я со своими отборными тараканами, которые за столько лет совместной жизни заточились, уже могу и перегнуть.